Глава одиннадцатая. Коты в уголовных башнях крепости. На войну тарахтели шесть дней напролет в душных пласкартных вагонах, забитых молодым пополнением до самых третьих полок, на не первой свежести матрасах и жестких подушках до кушки Узбекистан. Там проходили курс молодого бойца, он длился каких-то две недели. На пересильном пункте прибивали прививали пистолетом от пустынной заразы, про которую лучше не знать. По совету бывалого товарища вложил в заграничный паспорт три рубля и просто получил штамп, что вакцинация проведена. Дальше уже по воздуху. И вот он, Афганистан, столица. Козырное место, другие еще хуже. Огромный глиняный восточный город в горной котловине, кое-как стиснутый воедино кольцом застав. Внутри самые большие полномочия и самая достоверная информация о коменданта советской армии. И городу повезло, потому что комендант попался толковый. Кому принадлежит власть в горах и соляных пустошах по ту сторону заставы, ведал один лишь Аллах. Политрок говорил, что душмана создают отдельную, неподконтрольную Кабулу — республику. Цель — свободное производство и транспортировка наркотиков в Ангаде. Почти каждую ночь город обстреливали. Население города под миллионы в годы войны все равно было не сосчитать. На улицах тучи едкой пыли, техника гражданская и военная, ослы и верблюды, изредка караван слонов. Второй совет бывалого касался профилактики. «Чтобы не заболеть гепатитом, ешь сколько можешь, сахар и конфеты, а также лук и чеснок, при всякой возможности. Не пей сырую воду, когда начнется расстройство желудка». А Оно точно начнется, просто доложишь. Это было важно даже для тех, кто попал в столицу и нес службу возле того самого дворца, где жил человек, который тогда считался главой тогдашнего афганского государства. От башни центральных ворот развивался официальный черно-красно-зеленый флаг Демократической Республики, а внизу, под сводом центральных ворот, проход был таким, что любой шум превращался в раскастистый грохот. Солдат это очень забавляло. На этих нескольких десятках метров они топали по асфальту, словно слоны. Рядом, но со дворцом, сразу за плацем, был фруктовый сад, где росли яблоки, абрикосы и другие источники дизентерии. По весне наши солдаты соревновались с афганской бригадой Национальной гвардии, кто быстрее их оборвет еще на стадии завязи. В полку был водопровод, который обеспечивал и президентский дворец, Качество воды в нем было хорошее, однако пить запрещалось. У Куравульных был приказ останавливать солдат и проверять, какая вода во флягах, сырая или кипяченая. Конечно, в квартале индусов можно было добыть кока-колу, фанту, реже спрайт, за пять афгани бутылка. В волковом военторге можно было купить боржоми, в стеклянной бутылке что-то еще... Напиться этим, разумеется, было нереально, более доступные горячие напитки, кипятильники, хранились в канцелярии, жидкий чай без лимона и едка настойкой из верблюжьей колючки, но достать кипятильник было трудно. На вилле главного военного советника был предмет роскоши – самопальное устройство для кипячения воды, вдохновленное кипятильником из бритвы который которые мастерили зеки. Устройство состояло из двух лезвий от штыковой лопаты, от них тянулись два провода. Эта конструкция опускалась в бочку с водой, и, как рассказывали те, кто бывал там в карауле, вода закипала достаточно быстро. А местные черпали воду прямо из грязно-зеленой вонючей реки Кабул. В городе, где едва ли не четверть жителей плотно сидит в опиатах, это не самая большая проблема. Для остального населения тот самый человек, которого они охраняли, догадался возить алкоголь из Дружественного Союза. Кто из местных это покупал и пил, не очень понятно. Алкоголь на опиаты вообще не ложится. Так что все выгребали исполнители интернационального долга по чекам внешпосылторга. А для рядового состава главным пойлом оставалась адская кишмишевка «Шароп». Этот особый местный самогон сушеного винограда, Он был слаб на вкус и сильно давал в голову, а вонял настолько страшно, что глотать его приходилось, как одеколон, крепко зажимая нос, иначе стошнит. Уже проглоченный, Шароп начинал проситься обратно, и приходилось долго бороться с собой, чтобы не выблевать эту бодягу прямо на сухую афганскую землю. Не хотелось даже думать, что еще туда подмешивали. Едва ли это были наркотики, важная статья афганского экспорта. А вот куриного помета подкинуть, чтобы забирала почему нет? Бутылки в стране были в страшном дефиците, так что шароп продавали в двойных целлофановых пакетиках. Семь чеков за пакетик просили по всей стране. От Мазария, Шарифа до дырявой пакистанской границы. Пакет шаропа пробивался автоматным патроном прямо из магазина и ровненько до краев наполнял стандартную солдатскую кружку. Ближе к концу службы... Эмаль оказывалась изрядно разъедена этой дрянью, а солдатский организм, напротив, только креп и делался привычным к невзгодам. Расстройство желудка у Чарского между тем, все-таки случилось, причем где нибудь в районе перевала Саланг, на обратном пути автоколона Кабул, Хайратан, Кабул. По ту сторону от Саланга должна была начаться оживленная нормальная дорога, а вместо солончаков и пустыни, освежающая зелень, Черекарской долины. Разумеется, заползыв в чьем-то животе, никто колонну останавливать не будет, особенно в Афганистане, где только дорога-то и была под нашим контролем. На бездорожье старались вообще не сворачивать, его легче минировать, а как заминируешь, почти нереально обнаружить. Но обгадиться прямо в кабине тоже было не вариант. Согнувшись в три погибели и с трудом сдерживая рейс, уже перешедшую в предательские толчки, Черский пытался припомнить хоть что-нибудь, что могло бы ему помочь из школьного курса биологии. Почему борчит в животе? Это действие бактерий, значит, если прибить все бактерии, то немного отпустит. Чем же их можно прибить? Например, теми таблетками, которые выдавали для обеззараживания воды. На флягу, насколько он понял, было достаточно одной штуки. Черский полез за таблетками, каждое движение было аккуратным и плавным, чтобы... Не обделаться от случайного толчка. Он достал упаковку и прочитал, что они называются «Аквасепт». Хотел прочитать дозировку, но в заднице опять кольнуло так, что он решил действовать наверняка. Взял флягу с водой и накрошил туда где-то десяток таблеток, чтобы точно подействовало. Разболтал раствор, начал пить мелкими глотками. Он не знал, что с ним от этого будет, и даже не думал об этом. Как и почти все на войне, он был стихийным фаталистом. Это гораздо спокойнее, чем каждую минуту морщить репу по поводу своего будущего, которое все равно не от тебя зависит. К тому же в боевых условиях страх и осторожность словно стачиваются, зато в сердце просыпается злобно рычащая ярость, готовность рвать врагов, несмотря ни на что. В полосе соприкосновения бойцы вечно лезут на рожон и создают проблемы не меньше, чем маджахеды. Единственное, что спасает на войне от постоянного хаоса, это работа размеренная, тяжелая, отупляющая. Жизнь кажется особенно простой и надежной, когда после марш-броска километров на двадцать, в 40 жару и выкладкой под сорок, ты наконец-то устроил привал у Арка. А тут на колесах просто не на что опереться, поэтому на колесах всегда труднее. Когда он сделал последний глоток, Случилось чудо. Желудок как-то сам собой успокоился, затих, затаился, и никаких позывов в заднем проходе. Он даже перевел взгляд на машину, что шла перед ними. Из-под шлемофона по вискам ручьи и пота, но ему полегчало и стало уже все равно. На машине, что впереди, не было даже тента, из кузова всматривались в придорожную зелень афганцы-ходовцы, самые опытные вояки. Именно они заметили первыми гранатометчика, что притаился в кустах в полусотни метрах от дороги, и сходу открыли пальбо, по поливая кусты смертоносными очередями. Они убили его и начали стрелять по всем кустам. Те, кто их поджидал, сразу поняли, внезапного нападения не получится, и открыли кинжельный огонь из всего, что было. Засада была в несколько ярусов, одни в кустах в полуметре от дороги, следующие выше, по склону примерно настолько же, а третьи еще выше в отрытых за ночь окопах. Бухнул гранатомет, земля вздрогнула, желудок не отреагировал. Пронеслась мимо машина с саперами. Быстрела, еще выстрелы. Странно, обычно нападали на колонны, которые возвращались в задание. Люди там усталые, бдительность ослабла, техника барахлит. Видимо, их колонна просто наткнулась на засаду, которую готовили для других. В томатной очереди кто-то орет матом, пули как смертоносные стальные пчелы поют совсем рядом кто то кричит из канавы черский понимал что сейчас он не боец и лучше что может сделать это сидеть в кабине и не мешать если водители заденут дальше вести ему но водителя не задели а потом и вовсе все стихло как будто кто то выключил звук если верить часам весь бой занял 14 минут по ощущениям казалось что прошло уже больше часа Справились сами, даже без вертушек. В желудке по-прежнему тишина. Когда на следующий день они доехали до Кабула, желудок по-прежнему не подавал признаков жизни. На третий день Черский все-таки решил поберечься. В сортир по-прежнему даже не тянуло. И он отправился к полковому врачу. Штатный врач их полка подходил к делу серьезно. Перед каждым обедом он специально отправлял в столовую особого фельдшера чтобы тот клал каждому входящему в руку две загадочные круглые витаминки из большой банки и давал понять, советская медицина заботится о солдате. Про фармацевтический эксперимент Черского он выслушал с интересом, но без восторга. — Вы раствором хлорки на форме пишете фамилию и номер военного билета, — заметил медик. — Теперь представь, что ты этот раствор выпил. — И что теперь со мной будет? А я откуда вы знаю? Пройдет. А может, не пройдет. На следующий день стула по-прежнему нет. Черский патрулировал в индусском квартале. Оперативная задача — присматривать, чтобы советские машины не останавливались. С этим можно справиться и без посещения сортира. Через час Черского обступили улыбчивые золотозубые торговцы в чумазах-чалмах. — Бахшиш! Шурави! Бахшиш! — Просили за бакшиш немного, чтобы присматривал не так строго. Машины едут мимо, а у них бизнес страдает. А черски все-таки уже который день в туалете не был. В организме скопился переизбыток дерьма. И поэтому предложил индусам более перспективную бизнес-идею продать свои загаженные лавки и отправиться работать на завод, как все нормальные советские люди. Индусы сокрушенно покачали головой и разошлись. А еще через полчаса приехал замкоменданта. Поступил анонимный звонок, сообщают начальник патруля, продавят местному населению боевые патроны. Патроны были все на месте, но Черского перевели на другой пост за недостаточную дипломатичность. Комендант понимал, что он все сделал правильно, но так поступать нельзя. Комендант не воевал и мало что приказывал, а в основном углаживал дорожно-транспортные происшествия и все прочие разборки с местным населением. Огромный город был одурманен гашишем и опумом, а еще переполнен оружием. Каждая такая распря могла закончиться перестрелкой и беспорядками. Комендант ухитрялся их улаживать заранее и уже этим обеспечил в городе относительное спокойствие. Его дипломатизм и непреклонность побеждали там, где не справилась бы никакая национальная гвардия. Требовал он жестко и особенно жестко требовал со своих. Еще в училище он усвоил, что элементарное наведение порядка и дисциплина уменьшают потери личного состава в два раза. Порядок в гарнизоне ощущался и на улицах. Те из местных, кто мог позволить себе автомобили, знали. Возле центрального госпиталя в Кабуле и других объектов не парковаться. Машину немедленно утаскивали. Так что для терроризма просто не находилось места. Поэтому, набитого собственным дерьмом Черского, перебросили от греха подальше заведовать гопт-вахтой. От этого назначения ему полегчало вдвойне. Во-первых, не придется больше тереться на пыльных улицах с местными жуликами. Во-вторых, его, наконец, отпустило. Причем отпустило в удобное время, так что он смог степенно дойти до удобного места, штатного бетонного туалета на пятьдесят мест рядом с казармой, где, согласно одному из дивизионных подведений итогов, плотность мух на квадратный метр возрастает из года в год. Трёхгневный кал все еще сыпался, когда дверь вдруг открылась, и в сортир вошел дневальный пороть. В руках целая горка патронов и гранат. — Это что? — только смог спросить Черский. — Порядок в тумбочках наводим. Буничным тоном отозвался дневальный подходяк, к свободной дырке начиная раскладывать свою добычу. — Командир роты проверять будет. У него с этим строго. Посторонние предметы в сортире топить положено. Такая строгость не удивила. Дворец охранял батальоном парашютно-десантного полка, и уставщина царила такая, что для дедовщины места уже не было. Ему полагалось находиться в пятиминутной готовности. Прямо на полу в казарме аккуратными рядами лежали рюкзаки с гранатами и патронами, бронежилеты и каски. В случае чего они должны были обеспечить вытеснение с территории дворца всех афганцев, кроме одного, самого главного. А самого президента, и особенно его баню, и прохладный бассейн глубиной 2 метра, и даже с мозаикой, как представишь эту роскошь, сразу дрожь по высохшей коже, охраняли офицеры девятого отдела КГБ за компанию с афганской госбезопасностью. Афганская госбезопасность была уверена в профессионализме советских коллег, и потому просто дрыхла на посту Прямо в мягких креслах у парадных дверей, под сенью официозных фикусов в катках. Еще две тысячи человек афганской бригады, на всякий случай, стояли в казармах за стенами дворца. А все их оружие и почти все боеприпасы хранились внутри, особенно гранатометы. И правильно, зачем им гранатометы? Разве у противника есть танки? Кто-то из оперативных работников и вовсе многозначительно утверждал на поле занятий, что все равно надо держать ухо востро. Бригада национальной гвардии пронизана шпионами многих стран, от США и Пакистана до Израиля. Возможно, так оно и было. А может, за этим стояли какие-то свои оперативные цели. А вот местный спецназ — это было другое дело. Воевал покруче нашего. Даже не верилось, что они из одной страны с бесполезной национальной гвардией. Бесстрашные и беспощадные люди, они словно выскочили со страниц арабской поэзии и тут же похватали автоматы. Туда набирали тех, чьих родственников убили земляки-душманы. Но охрану человека, которого называли президентом, поручить им было нельзя. Другой элемент хаоса вносили коты, что обильно плодились и учили в угловых башнях крепости. Почти все переходы там были заброшены и полуразрушены, так что им никто не мешал. Коты были похожи на местных жителей, такие же костлявые, мрачные и пустынные. И точно так же, как местных жителей, их одинаково губили и жесткие карательные меры, и сладкие яды цивилизации. Двое сдохли от сгущенки с сахаром, еще двое умерли, когда их неосмотрительно помыли с мылом как назло, именно в тот день к президенту зачем-то приперся посол мексики видимо, обсудить что-то насчет главной статьи мексиканского экспорта в Афганистан, ангидрида, известной кислоты и других перекурсоров, необходимых для переделки местного опия в интернациональной героин. Так что Черский напоследок наших ребят не увидел. Советские часовые... Из дипломатических соображений прятались по углам, чтобы из окон сверкающих «Мерседесов» и «Тойот» было не разглядеть советского присутствия в эпицентре афганской народной демократии. И только коты шныряли по внутреннему двору, не проявляя ни малейшего уважения к мексиканской марионетке американского империализма.